Всем своим существом Павлик чувствовал, что две трети успеха его категорически не устраивают. Да какой же это успех? Считай, просто-таки поражение. Нет уж, он во что бы то ни стало должен добиться грандиозного успеха, полного и безоговорочного. И тогда разные люди будут взирать на него горящими от радости, огромными черными глазами, взирать с восхищением и восторжением. Надо как можно скорее браться за новое дело и добиться в нем полного успеха. Жалкие две трети стали мощным стимулом. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Тамара Швец. Звукорежиссер Татьяна Иванова. Киев 1998 год.